жаворонок. Лист долго любовался птицей, чувствуя за спиной почтительное молчание Дикса и его свиты. «Сколько нежности и беззащитности в этой божьей твари!» — тихо сказал фельдмаршал и закрыл глаза. Когда я слышу жаворонка, у меня всегда видится спелая рожь, пыльная дорога в которой тонет золотое солнце. И повозка на мягких высоких рессорах, когда отец возвращался с перепелиной охоты. «Позавчера я взлетал с нашего здешнего аэродрома», — негромко сказал Дикс, — «и почувствовал сильный удар по фюзеляжу, когда набирал высоту. Я ударил птицу». Разность скоростей сообщила маленькому комочку мяса непомерную ударную силу. «Как ужасно вы сказали», — заметил Лист, — «маленькому комочку мяса». «Но это правда, фельдмаршал?» «Спаси Бог моих внуков от такой жестокой правды». Лист обернулся к Диксу, и мгновение рассматривал сухое лицо генерала так, словно впервые увидел его. «Как у вас с подготовкой?» «Летчики в состоянии боевой готовности на аэродромах, господин фельдмаршал. Им есть где отдохнуть?» Возле взлетных полос оборудованные палатки, подвезены кухни, саперу приготовили в лесу Столы и скамейки из молодых бережек. Почему вы не дали отдохнуть людям в домах? Дороги здесь истинно славянские, господин фельдмаршал, узкие, все в убойных. С утра пойдут танки. Я прогадал бы во времени, летчики значительно лучше отдохнут в палатках. Какой ужин им приготовят? Получено много шоколада. Охотники настреляли дичь Вальчнупов, Зайцев и Косуль. Косуль? Сейчас? Они же рожают в это время. Так или иначе, здесь будет фронт, господин фельдмаршал. «Здесь?» — удивился лист. «Здесь не будет фронта». «Там будет фронт», — он кивнул головой на юго-запад, сразу же сориентировавшись по солнцу, которая опустилась к лесу. «Мы успеем на тягу?» «Если вы решите меня инспектировать, то наверняка опоздаем», — почтительно пошутил Гиггс. «В другой раз не зовите в гости. Будете впредь знать, как приглашать командующего». Гиггс отвез Листа в низину. Там, где маленький ручеек бормотал что-то невообразимо веселое и быстрое, сходились три просеки. Вдоль по этому ельнику начинают тянуть, как только заходит солнце, — пояснил Гиггс. — Тише, — попросил лист шепотом. — Я с детства приучен отцом говорить шепотом на охоте. — Простите. Справа, пересекая поляну, продолжал Гикс хрипло. Как и все военные, он привык говорить громко. Вальшлипы тянут, когда начинает сверкаться. Видимо, они присматривают ночлег в том дальнем ольшанике. Там, где две ели, чуть левее. Хорошо, спасибо. Где станете вы? если позволите, рядом. Почему? Разве нет других мест? Мне бы хотелось лично отвечать за вашу безопасность. Не говорите глупостей, генерал. Кому я здесь нужен? Все-таки славяне. Ну, перестаньте. Идите в другое место. Я люблю одиночество на охоте. Небо стало серым. Тишина окрест была прозрачной, И бормотание ручейка, когда лист прислушался, напомнила ему слова детской песенки. Мы поехали в Дармштадт.